«Длинный, длинный, совсем как чувашский, только еще лучше». «Да, гожа песня», — согласился Чикмас. «Давайте-ка от нечего делать, споем». «Знобит все меня что-то, нехотя сказал потухший Васька, блестя глазами. Притка, что ли, какая прикинулась». «Ну, знобит, споем, вот и согреешься, давай запивай». И Васька, на еловое изголовье свое, тихо и грустно, чистым тенарком своим завёл: «Ах, туманы вы мои, туманушки!» И загудели казаки унывно и задушевно. «Вы туманы мои непроглядные, вы туманы мои непроглядные!» Теплее повторили все и с тоской безбрежной бросили. «Как печаль тоска ненавистные!» И снова горячей задушевнее, звеня слезами, не Невыплаканными залился Васька. — Не подняться вам, туманушки, С осиня моря долой, Не отстать тебе, кручинушка, От ретива сердца прочь. Ты возьмой, возьмой, туча грозная, Пели казаки в тоске неизбывной. Ты пролей, пролей, част крупен дождик, Ты пролей, пролей, част крупен дождик, Ты размой, размой земляну тюрьму. Чтоб тюремнички разбежались, в темном бы лесу собирались, Во дубравушке возелененькой Ночевали тут добры молодцы, Под березонькой они становились, На восходе Богу молились. Красну солнышку поклонялись, Ты взойди, взойди, солнце красное, Над горой взойди, над высокою, Над дубравушкой, над зеленую, Над урочищем добром молодца, Что Степана Свет Тимофеевича По прозванию Стеньки Разина, Ты взойди, взойди, красно солнышко, Обогрей ты нас, людей бедных, Добрых молодцев, людей беглых, Все стихло, Васька упал лицом в свое еловое изголовье, Сердце тоска схватило клещами железными. Было тихо в землянке, только огонь ворчал, Да за дверью щелястой вьюга билось. Отец Смарагд вышел до ветру, И поеживый свернулся и сказал, но ну и крутит, Ежель так всю ночь будет, Бродно дорога будет, и не пролезешь. Еще день обождем, а жрать что будешь? «Да будем, мужики дадут. Мужики твои бают молебен сави, Ниндинскому петь собираются об утешении брани междоусобной. Так что, у них это не мешает. Молебен молебным одел, а делом народ тонкий. Ох-ох-ох-ох-ох, давайте ка лучше спать ложиться, ребята. Утро вечера мудренее, и то правда. Гожиха ж тепло у нас в хоромах-то. Все разобрались по своим логовищам». Плясал свою тихую пляску огонь, дым сизым пологом стоял над бревенчатым вспотевшим потолком. Думы тянулись серые, длинные, как осенний дождь, и один за другим казаки засыпали. Не спалось только Ваське. Его бросало то в колючий, то в жестокий жар, а голова болела нестерпимо. Вспомнилось ярко прошлое. Крутой боярин его, князь Долгорукий, Как он теперь голоту-то чехвостит, Москва злотоглавая да сытная, Потеха соколина и любимая его серой боты. Как он тогда царского-то буревой обрезал, Как пить дал, и он снова ощутил на рукавице Своей тяжелую птицу, услышал злой нетерпеливый Крик ее и повеяло в жаркое лицо его Ветром от сильных крыл. «Да будет тебе, погоди!» И вдруг все разломалось и провалилось, и море лазоревое раскинулось перед ним, и берега солнечные зеленые Мазандорана с белыми минаретами и затеплилось сердце Гамартадж. И опять в неожиданном изломе преломилось все, и увидел он Волгу, и полет стругов, и торжественные встречи в городах попутных, и вот вдруг в конце всего землянка черная». А завтра все полезут опять по снегу, не знамо куда. Ну да ладно, только вот и спить бы, и спить бы, и спить бы. Точно огнем палит все тело, и что-то давит, и душит нестерпимо, и какие-то ураганы крутят вокруг».